Но самые большие потери времени жизни влечут за собой откладывание на потом. Пропускаешь текущий день и тем самым крадешь у себя настоящее время, потому что полагаешься на будущее. Самое большое препятствие жизни – ожидание, направленное на следующий день. Из-за него ты теряешь день сегодняшний. Синека о краткости жизни. На следующее утро у моей двери раздался звонок. Я проснулся, наморщил лоб и посмотрел на потолок, спрашивая себя, кому это я понадобился. Но не успел я придумать, как позвонили снова, на сей раз уже дольше и настойчивее. И кто-то крикнул «Мистер Фиджеральд!» Голос показался мне смутно знакомым, хотя в эту минуту я и не мог припомнить, кому он принадлежит. Я вывалился из кровати и выдернул халат из-под кучи грязного белья. Один рукав был вывернут внутрь, и пока я его вытаскивал, дверь начали ломиться. «Полиция! Откройте!» Теперь я узнал и голос. Сержант, который допрашивал нас после смерти Гарольда и Цуми. «Райт или вроде того?» Я крикнул. «Да-да», шумно двинулся к двери и открыл. Это был он в пальто, в таком же сером, как и его волосы. Он стоял, нагнувшись вперед, и изучал табличку около моего звонка. Позади него ждали двое мрачного вида полицейских в униформе и машина, водителю которой пришлось постараться, чтобы те 100 метров от последнего места на нашей улице, где машина еще могла развернуться, проехать до моего дома задним ходом. Сержант выпрямился... «Кто такая Хелен Магелли?» «Женщина, которая жила здесь до меня», — сказал я. «А я уж подумал, что вы дали мне неправильный адрес. У меня руки не дошли сменить табличку». «Да», — сказал он, — «бывает». Он посмотрел на меня таким взглядом, будто сожалел, что приходится быть официальным. «Мистер Фиджеральд, где вы были вчера вечером между девятью и двенадцатью часами?» Они смотрели на меня все трое. Я подавил себе всякое шевеление испуга или сознание вины, лихорадочно соображая лишь, какие мог оставить предательские следы, и что сделал неправильно, и сказал. «Здесь, дома. Полагаю, свидетели, которые могли бы это подтвердить, нет. Я отрицательно помотал головой. Не зная, кто бы мог это подтвердить». «Понимаю». Он кивнул, чтобы показать мне, как хорошо он это понимает. «Я должен вас просить последовать за нами, мистер Фитджеральд. Может, я сорвал на двери какую-то заклейку, вламываясь в дом Бриджет. Мой сенсор мог обнаружить только электричество, но не тонкую полоску клейкой ленты. Однако что привело их к мысли, что это был именно я?» Мне казалось, что инпрокрасную камеру, если бы она была, я бы учуял. Отпечатки пальцев. Но мои отпечатки пальцев не значится ни в какой картотеке за пределами Соединенных Штатов. И если я в чем-то ошибся, то срочно надо придумать какую-то убедительную отговорку. «В чем я подозреваюсь?» — спросил я. «С вами хочет поговорить инспектор». Сержант Райт пренебрежительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, не так все страшно. Оденьтесь, мы вас отвезем». «Окей, один момент». Я хотел прикрыть дверь, но сержант быстро сказал, «Пожалуйста, оставьте открытой, так, чтобы я мог видеть заднюю дверь». Он устало улыбнулся. «Только про форма». так я оставил дверь открытой, пошел в спальню и оделся...» первые попавшиеся вещи. Мой вчерашний темный свитер я забросил в дальний угол шкафа, выбрал вместо него клетчатую рубашку, лесоруба, и, прежде чем выйти, удостоверился, что не забыл в карманах джинсов мой инструмент взломщика. Потом тщательно запер дом, сел на заднее сиденье машины, следуя немым указаниям полицейских, усевшихся справа и слева от меня. Сержант сел... Впереди, и машина тронулась. «А вы, случайно, не знаете, о чем инспектор хочет со мной говорить?» Сделал я попытку, когда мы выехали из моей узенькой улочки, но Райт даже головы не повернул. «Это он сам вам скажет». Я старался дышать спокойно и говорил себе, что в случае необходимости подполковник Рейли прибегнет к связям на дипломатическом уровне, чтобы вызволить меня из любой неприятности. И хотя это было то, чего я всячески стремился избежать, но если уж мне придется выбирать между комнатой в армейском опорном пункте в Америке и тюремной камерой в Вирландии, я все-таки выберу опорный пункт. Однако, к моему удивлению, машина не свернула на Шепель-стрит, а остановилась перед домом доктора Оши. Меня попросили выйти и провели мимо суетящихся людей в пластиковых перчатках и с фотоаппаратами. Из дверей дома нам навстречу шли мужчины с мрачными лицами и полными ящиками документов. Инспектор Пайнбрук ждал в кабинете, скрестив руки на краю письменного стола. Но лишь когда я увидел введенное мелом очертания на полу рядом с картотекой, до меня стало доходить, что произошло. Доктор Оши, мой голос не похож был на мой голос. Он был такой, будто меня кто-то душил. Левая бровь Пайнбрука поползла вверх. Да, кивнул он, дело худо. В середине белового чертания расплылось большое темно-бурое пятно. На стене рядом виднелись мелкие темно-коричневые пятна и размазанный книзу грязный след, дающий простор кружки самой мрачной фантазии». «Я что-то сказал, но не помню, что именно». «Одна из его помощниц обнаружила его сегодня утром около семи», — сказал Пайнбрук. «Мертвого, застреленного, несколькими пулями, как и американца в отеле. Почерк тот же, кажется, даже тип оружия тот же. Я слушал лишь полуха». «И когда это произошло?» «Вчера вечером, судя по тому, о чем меня спрашивал сержант, так?» «Наш врач считает, что между девятью и одиннадцатью часами вечера». Я кивнул и сказал, не раздумывая, в девять часов он мне еще звонил. «Я знаю», — сказал инспектор удовлетворенно. «Вы даже были последним, кому он звонил». Он поднял кончиками пальцев трубку, нажал на кнопку повтора набора и показал на дисплей. «Ваш номер. Это навело меня на мысль пригласить вас сюда». Он осторожно положил трубку и обстоятельно вытер с пальцев остатки пудры, которые, видимо, использовали для того, чтобы сохранить на аппарате отпечатки. «Могу я вас спросить, по какому поводу он вам звонил?» Меня бросило в жар. «Сказать правду я, естественно, не мог ни при каких обстоятельствах». Раны, которые он зашил мне позавчера вечером, вспомнил я подходящую отговорку. Я показал свою правую руку, немного задрав рукав, чтобы было видно повязку на предплечье. Он хотел знать, как они заживают. «Хотел бы я, чтобы мой домашний врач был таким же заботливым», — хрипло пробурчал Пайнбрук и поскреб себе левую сторону груди. «Этот костоправ не способен даже заметить, что у меня сердечный стимулятор». Всякий раз меряет мне пульс и удивляется, какой он ровный. «У вас уже есть какие-то предположения, кто это был?» – спросил я. Моё сердце колотилось так бешено, что я попытался активировать транквилизатор. Инспектор издал какой-то рык. «Картина такая, будто наркоман искал дурь. В соседней комнате взломан шкаф с сильнодействующими средствами и опустошен подчистую. Все ящики перерыты» будто кто-то искал деньги и так далее, как в кино. Я не поверил своим ушам. Наркоман? Я сказал, картина такая, поправил меня Пайнбрук. Я не сказал, что я в эту картину верю. Это была бы история, о какой я впервые слышу за пределами Дублина. В моем рассудке с мучительной медлительностью поворачивались ржавые зубчатые колесики. Я огляделся, пытаясь понять. Вот на стене световой аппарат для просмотра рентгеновских снимков. На нем ничего нет, кроме крошечного клочка бумажки, застрявшего на прищепке. Оборванный кусочек наклейки. «И во что вы верите?» — спросил я, незаметно включая телескопическое зрение. «На клочке несколько темных пятен буквы «Тиль»» — прочитал я. Можно было держать пари, что на наклейке было написано «Джон Стиль». На световом аппарате висели мои рентгеновские снимки, и кто-то их в спешке сорвал. «Во что верю я?» – начал рассуждать инспектор. «Я верю, что кража наркотиков инсценирована. Я верю, что убийца – человек, который обычно ошивается в крупных американских городах, где такие преступления куда привычнее, чем здесь» глубокой провинции графства Керри, черт побери. Я поднял взгляд, его бронзовые глаза проницательно смотрели на меня. «Но вы же не подозреваете меня?» нет — нет, спросил я. Он закашлялся, похлопал себя по груди. «В этом маленьком провинциальном городишке, мистер Фиджеральд», — сказал он с астматическим придыханием, — где последнее убийство случилось много лет назад вдруг в течение двух дней совершается два жестоких убийства и оба раза вы что называется оказываетесь вблизи вам не кажется что это должно насторожить криминалиста я не имею к этим убийствам никакого отношения сказал я может быть индубио прорео от сомнений к истине но он закашлялся еще раз Достал платок, вытер им рот и потом принялся его с омерзением рассматривать. «Мне надо выйти отсюда. Запах медицинских кабинетов для меня непереносим. Я не понимаю, как можно целый день выдержать в такой вони». Мы вышли наружу. За дверью свистящий звук из его дыхания ушел. «Наш компьютер знает о вас немало интересных вещей, мистер Фиджеральд». «То есть», — поправился Пайнбрук, — «не знаю, действительно ли вы настолько интересны, поскольку эти сведения он не выдает, а отсылает меня в Министерство внутренних дел, такой отдел, о существовании которого я до вчерашнего дня даже не знал». Он бросил скептический взгляд в небо, на котором массы тяжелых туч куда-то снова спешили». «Могу я вас спросить, какого рода это программа защиты свидетелей?» «Об этом мне бы не хотелось распространяться», — сказал я, и на сей раз, в виде исключения, это была чистая правда. «Понятно», — кивнул инспектор, — «такого рода программа». Он задумчиво склонил голову, и я бы многое отдал за то, чтобы узнать, о чем он думает. «Как бы то ни было», — продолжил он после долгой паузы, — «я все же должен настаивать на том, чтобы вы пока не покидали город». «И я не собирался это делать. Тем лучше», — сказал он и принялся рыться в глубоких карманах своего пальто. «И вот еще о чем я хотел бы вас попросить». Конец его фразы так надолго завис в воздухе в неопределенности, что я пришел ему на помощь встречным вопросом. «Да-да» чтобы вы дали мне знать, если заметите в своем окружении что-то необычное. Он наконец, на нашел то, что искал и протянул мне свою карточку. По какому-нибудь из этих номеров вы меня достанете в любое время. К большому сожалению моей жены, кстати сказать, но в серьезном случае вы не должны принимать это во внимание. «Спасибо. Карточка была мятая и имела такой вид, будто ее отпечатали на плохом ксероксе. Я сунул ее в карман. И что вы понимаете под словом «необычное»?» Пайнбрук подвигал плечами, поправляя свое пальто. «Незнакомцы, которые привлекут ваше внимание, люди, которые за вами наблюдают, звонки, при которых никто не подает голоса, вот это и есть необычное». «Мужчины с лицами, лишенными выражения, и разговорами по мобильному телефону, к примеру». «Честно говоря, для меня и нормальный-то звонок, нечто необычное», — сказал я. «Мистер Феджеральд, я постоянно надеюсь, что мои нехорошие предположения...» «Всего лишь нехорошее предположение...» «Но, как я уже упоминал, мне приходится считаться с тем, что де-факто вы связаны с обоими убийствами». Мне будет очень неприятно, если следующим мертвым, лежащим передо мной, окажетесь вы. Инспектор помахал одному из своих сотрудников, подзывая к себе и рассеянно кивнул мне. Желаю вам хорошего дня. И с этими словами он оставил меня, никому другому я тоже не понадобился, так что я пожал плечами и зашагал прочь. Выйдя на улицу, я издали увидел отъезжающий почтовый фургон. И это навело меня на мысль еще раз попытать счастье у Билли Транта. А, мистер Фитджеральд. били в заднем помещении двигал контейнер на колесах с пакетами всех размеров и сортов. Хорошие новости. Сегодня он здесь, ваш пакетик, с дрессированными цирковыми блохами. Сейчас я только отсортирую то, что нужно отправить дальше. Я не спешу. Крикнул я ему.